Глава 17. Проблемы с подвижностью. Это очень важная, но в то же время очень сложная и обширная тема. Проблемы с подвижностью могут быть очень разными. Они вызываются и заболеваниями суставов, и дефектами нервной системы, и травмами. В этой главе мы поговорим в первую очередь о параличах и хромоте различного генеза. Паралич у собаки. Отказали лапы, не двигается. Лапа висит как неживая. Так по-разному опекуны описывают паралич. Это состояние, когда утрачена подвижность какой-либо части тела. Паралич у собаки может быть частичным, когда она не может двигать одну или несколькими конечностями, и полным, когда не двигается всё тело. Таша — пятилетняя такса, у которой сегодня не ходят ножки. Так выразилась её хозяйка в разговоре с оператором колл-центра. когда записывалась на визит к врачу. И вот в приёмное в назначенное время передо мной на смотровом столе сидит, оперевшись на передние лапы и вытянув задние, мохнатая, жесткошерстная коричневая собачка. Я её ставлю на четыре лапы, она падает, не опирается, будто не чувствует заднюю часть тела. Это у неё впервые, она никогда раньше не болела. Правда, за несколько дней до этого я заметила, что она не неактивна на прогулках и не запрыгивает на кровать, хотя все эти годы такого не было. Она любит спать с нами. Я списывала это на жару, но, видимо, это было начало болезни, да? Взволнованно говорит пенсионерка Инга Егоровна. Похоже, что да. По рассказу хозяйки и по результатам осмотра я поняла, что у собаки неврологическое расстройство. «Со мной на смене был невролог, и я попросила коллегу посмотреть Наташу». Дмитрий Алексеевич после нескольких тестов смело объявил. «Вероятно, у неё грыжа межпозвонковых дисков. Такое часто бывает у такс. Около 50% таких случаев — это хондро-дистрофоидные собаки, таксы, французские бульдоги, мопсы, пекинессы, но могут болеть и другие животные». Таше необходимо провести дополнительное обследование для подтверждения диагноза. Я сейчас все объясню». «А с чем еще может быть связан паралич у собак?» спросила Инга Егоровна. «Пока невролог Дмитрий Алексеевич писал назначение, я вызвалась ответить на вопрос женщины. Причин очень много. Среди них вирусные инфекции, травмы, онкологические заболевания». Различное воспаления в нервной системе. Сейчас доктор задаст вам еще дополнительные вопросы. Обследуем Ташу и точно выявим причину недуга. Скорая помощь. Собаке с параличом, пока не выяснены его причина и не назначено лечение, важно обеспечить ограничение подвижности. Поместите ее в небольшое пространство, например, в ванную комнату или вольер. Немедленно стоит показать собаку врачу, Если нужна транспортировка в ветклинику, поступайте следующим образом. Старайтесь как можно меньше трогать собаку. Особенно важно не смещать парализованные части тела. Уложите животное на твердую поверхность. Маленькую собаку можно положить в переноску, а большую — на импровизированные носилки, например, из старые двери. Можно использовать подходящего размера доски или металлический лист. Полезные советы. Не унывать. Если вылечить парализованную собаку по какой-либо причине невозможно, и у нее нет показаний для эвтаназии, обязательно нужно позаботиться о хорошем качестве жизни. Для собак-инвалидов есть много приспособлений. Они стоят недешево, однако обеспечат ей относительную свободу передвижения. Например, инвалидная коляска-ходунки с поддержкой задних лап. Подставка для мисок такого размера, чтобы собака могла есть даже лежа. Мягкая лежанка. Парализованная собака нуждается в дополнительной гигиене и груминге, так как, скорее всего, она сама не сможет справлять нужду. В этом случае вам потребуется приобрести навык мануального опорожнения мочевого пузыря. Отжимать собаке мочу вручную. Обязательно обсудите все нюансы со своим ветеринаром и попросите научить вас, Ухаживать за парализованной собакой. Хромота у собаки. Мне, как доктору общей практики, приходится принимать животных самыми разными патологиями. Я реалистка и понимаю, что знать абсолютно всё из каждой области одинаково хорошо просто невозможно. В человеческой медицине есть специализации, это здорово. В ветеринарии, к счастью, тоже. К чему это я? Когда люди... Записываются на прием. Оператор колл-центра спрашивает, с какой проблемой человек планирует прийти в клинику. Если оператор может определить, что проблема для узкого специалиста и дело несрочное, он сразу предлагает опекуну записаться к конкретному врачу. Чашется к дерматологу, хромает к хирургу или ортопеду. И всем хорошо. Человек с первого приема получает качественную помощь, а каждый врач занимается своим делом. Поэтому я и вам советую так делать. Сразу идти на прием с собакой к конкретному узкому специалисту, офтальмологу, неврологу, стоматологу и так далее. Если в вашем населенном пункте такое имеется. Если же нет, к любому ветеринару, который вам доступен. Приведите Джека к ортопеду, В пятницу в любое удобное для вас время доктор примет в порядке живой очереди, проведет обследование, поставит диагноз и назначит лечение. В другие дни ортопеда нет, только доктор общей практики, и на ближайшие дни места на прием нет. Такой совет Ирина Львовна получала каждый день от оператора колл-центра, как только она описывала симптомы собаки и звонила в клинику с вопросом. Что делать? это хромота его мучает уже два месяца. «Больше жалоб на здоровье нет?» «В четверг утром у меня плотная запись. В холле много народа. И вот в дверях появляется старушка с седой собачкой на руках и начинает громко плакать, явно наигранно выдавливая из себя слезы. Администратор тут же подбегает к ней, думая, что псу экстренно нужна помощь. Но нет, черный чихуахуа просто слегка дрожал от стресса. «Лапы у него болят так сильно, что нет сил смотреть», продолжала старушка весьма громко. «К врачу бы нам сегодня, да, боюсь, не досидит в очереди!» — простонала она в дополнение. «Мы вас пропустим!» — выкрикнул из очереди молодой человек. «Идите передо мной!» Все остальные в очереди одобрительно кивнули. Ирина Львовна сидит у меня в кабинете и шепотом говорит, что не верит в этих всех ортопедов. Ей в свое время больные колени мазями вылечил терапевт в поликлинике, и она не ходила в специальные дни к специальным врачам. Лапка у него задняя, болит правая. Он на неё то наступает, то нет, а бывают дни, что он подожмёт её и скачет на трёх. Никогда больше ничем не болел. Возникло это внезапно, и так уже много дней, не вспомню сколько. И всё бы хорошо, но пёс очень агрессивно ведёт себя от страха. К нему не приблизится чтобы ощупать и осмотреть. На все мои предложения надеть защитный воротник, чтобы он никого не укусил, позвать ассистента для дополнительной фиксации, угостить вкусняшкой, старушка реагировала отрицательно. Не любит он лакомства никакие. Он еще больше будет нервничать из-за воротника и чужих людей и умрет тут у вас от сердечного приступа. А что, вам не видно, что у него с лапкой, что ли? Дальше пошел мой монолог минут на 15. Я пыталась объяснить пожилой женщине, что лапу нужно прощупать, а, возможно, и сделать рентген, чтобы поставить диагноз. Ведь хромота у собак может вызываться многими причинами. Среди них — травмы костей, связок, мышц и мягких тканей, застревание инородных предметов между пальчиками и в подушечках лап, воспаление суставов, острые и хронические, Онкологические заболевания, генетическая патология суставов, например, дисплазия, неврологические патологии, в зимнее время повреждения кожи реагентами, различные системные заболевания и так далее. Ирина Львовна, проникновенно сказала я, Джек не умеет разговаривать и не скажет нам, что с ним, нам обязательно нужно его осмотреть. Я понимаю, что вы волнуетесь за его эмоциональное состояние. «Это важно, конечно. Обещаю, что мы будем действовать аккуратно и спокойно», — старушка задумалась. «А успокаивающее ему можно какое-то?» «Конечно, и даже нужно. Я назначу препарат. Сможете дать завтра утром таблетку и к обеду подойти в клинику на приём? И, кстати, ортопед как раз вас сможет осмотреть». «Ну хорошо, приду завтра», — ответила старушка и одобрительно кивнула. Как только они с Джеком ушли, я достала мобильный и набрала коллегу-ортопеда. «Вань, ты же работаешь завтра. Примешь бабушку с хромающей собачкой?» «Отлично». После того, как я положила трубку, еще минуту сидела неподвижно и улыбалась от приятного чувства победы. «Моя взяла. Я сумела убедительно объяснить и найти подход к хозяйке. Собака получит полный осмотр и диагноз. Надеюсь, коллега сможет ей помочь». Спустя пару месяцев я увидела хозяйку в магазине у клиники. Джек резво бежал за старушкой на всех своих четырёх лапках. В тот же день в электронной картотеке пациентов я увидела, что пёс был прооперирован в нашем южном филиале. Я работаю в сети клиник по причине разрыва связок. Скорая помощь. Она зависит напрямую от причин, которые вызвали хромоту. Попробуйте осмотреть питомца и определить, что произошло. Прощупывая всю лапу, определите место боли и тщательно его осмотрите. Возможно, есть повреждения на коже, иногноение, изменение конфигурации сустава и так далее. Тщательно при хорошем освещении и с лупой осмотрите подушечки лап и места между пальцами, нет ли там ран, воспалений, посторонних предметов типа осколка стекла или колючки. Если обнаружите рану до приема у врача, Совершите действия, которые указаны в разделах, посвященных ранам. При кровотечении из подушечки лапы необходимо зажать рану стерильной салфеткой, чистым бинтом или какой-нибудь тканью. Если кровотечение сильное и кровь пропитала материал, наложите сверху еще один слой, не снимая нижний. Если кровотечение не останавливается в течение 10 минут, немедленно покажите собаку врачу. После остановки кровотечения наложите повязку не только в области пальцев, но и на всю лапу, чтобы повязка не спала. Возможно, потребуется наложение швов. Если такой возможности нет, ограничьте подвижность собаки. Меняйте повязки ежедневно, держите рану в чистоте и сухости. Если заметите любые изменения, например, отек, нагноение или неприятный запах, это может быть признаком инфекции. обратитесь немедленно к врачу, очно или хотя бы за онлайн-консультацией. Если кожа между пальцами покрасневшая, это может быть признаком пододерматита — серьезного воспаления кожи. До визита к врачу после каждой прогулки тщательно промывайте лапы слегка теплой проточной водой. Если собака лижет лапы, наденьте защитный воротник. Если обнаружите застрявший посторонний предмет, Постарайтесь извлечь его пинцетом и рану обработать раствором хлоргексидина биглюконата 0,5%. Ежедневно осматривайте и обрабатывайте рану. Не забудьте о защитном воротнике на весь период заживления. Если вы заметите резкую боль, покраснение или нагноение раны, немедленно покажитесь ветеринару. Домашняя аптечка. При различных проявлениях хромоты у собаки вам могут понадобиться Шприц 2 см кубических, лупа, фонарик, пинцет, раствор хлоргексидина биглюканата 0,05%, мелоксидил, антиор, пяткам тапс, когтерезы, ватные палочки, капромин, защитный воротник. При переломе когтя срежьте коготь вместе месте перелома когтерезом. Прицельтесь и постарайтесь сделать один ровный срез. Отломанный кусок когтя нужно убрать. Если оставить его болтающимся, собака будет постоянно его травмировать. Если присутствует кровотечение, его можно остановить препаратом Капрамин. Смочите ватную палочку и прижмите ее к кровоточащему месту на несколько секунд. Промойте рану раствором натрия хлорида 0,9%. Наденьте на собаку защитный воротник до заживления. Не разрешайте лизать рану. Если ран нет, но лапа опухшая, можно прикладывать холодные компрессы два раза в день по 15-20 минут. Возьмите пакет со льдом, оберните в полотенце и приложите к пораженному участку. Если припухлость через два дня не спадает, становится больше или у собаки плохое общее самочувствие, срочно покажитесь ветеринару. Если вы все осмотрели, а причины хромоты непонятны, сделайте следующее. Ограничьте подвижность, перемещение по дому, использование ступенек, исключите долгие прогулки и активные игры. Примените однократно обезболивающее в таблетках или инъекциях на выбор ветпрепараты по инструкции «Ансиор», «Петкам ТАПС», «Римодил», «Мелоксидил», «Суспензия». Если ничего такого у вас нет, можно дать человеческий препарат с действующим веществом мелоксикам. Следует применять в дозе 0,1 мг на 1 кг веса собаки. У всех препаратов есть противопоказания. Не забывайте об инструкции. Если у вас есть сомнения относительно того, можно ли их давать вашей собаке, проконсультируйтесь онлайн с ветеринаром. Помните, что применение обезболивающего возможно лишь один-два дня. Это просто снятие симптомов, а не решение проблемы. Поэтому собаку нужно обязательно показать врачу, как только появится возможность. Полезные советы. Защитить лапы. Берегите собаку от травм, ведь они часто являются причиной хромоты. В большинстве случаев хромающая собака испытывает боль. Не затягивайтесь визитом к ветеринару для постановки диагноза и назначения лечения. Полезным будет ношение ботинок в зимнее время года, если вы гуляете с собакой вдоль дорог, которые посыпают реагентами. Соли могут вызывать микротравмы кожи и воспаления. Обращайте внимание на состояние лап в своей собаке зимой после прогулок. Тщательно осматривайте подушечки и кожу между пальцами. Применяйте специальный защитный воск для лап перед прогулками зимой для защиты от реагентов. Если у вашей собаки диагностированы хронические неизлечимые проблемы с опорно-двигательным аппаратом, облегчить боль вы можете путем изменения быта. Переместите миски и лежанки в место, куда собаке будет проще и быстрее добраться. Исключите долгие и изнуряющие прогулки, по возможности избегайте ступенек. Если в доме несколько животных, обратите внимание на их взаимоотношения. Так больной собаке могут быть неприятные игры, преследование и навязчивое поведение других животных. Не забывайте давать назначенные врачом лекарства для облегчения состояния питомца.